Глава 5 1. Ко времени подачи воды Дельноваса автоматически проснулась, и первой ее мыслью была мысль о Густаде и Сахрабе. Ужасные, ужасные вещи они наговорили друг другу. Измученная, она сонно поплелась в ванную. «Вода, вода, наполнить все емкости, поскорей, набрать воду в кухонный бак, потом в большую бадью и купить молоко». Пока она ждала во дворе Пхайю, мисс Купитья, выглянув из окна, кивком позвала ее подняться к ней. «Пожалуйста, не обращайте внимания», — выпалил отдельно вас, едва добравшись до ее лестничной площадки. Он просто очень расстроился. Ее всю ночь мучило то, что Густат, не сдержавшись, накричал на одинокую старую женщину. «Я не потому вас позвала. Меня беспокоит ваш сын». «Сахраб?» «Ваш старший», — подтвердила мисс Купитья. «Он очень напоминает мне Фарада». Проблеск нежности на миг озарил ее лицо и тут же потух, как пламя свечи на ветру. Когда-то все помыслы и мечты миску питьи принадлежали ее племяннику Фараду. Давным-давно, в день, когда великая радость смешалась с глубокой печалью, жена ее брата умерла при родах Фарада. И в тот день миску питья покрелась никогда не выходить замуж, а посвятить всю свою жизнь брату, вдовцу и его ребенку. Так она стала матерью и наставницей, другом и рабыней. И чем только еще не стало для маленького Фарада. Такой же преданностью уплатил ей ребенок очень рано осознавший, хотя никогда не пользовавшийся этим обстоятельством, что в нем весь смысл ее жизни. То было золотое время для мискут пяти. Когда фараду было пятнадцать они с отцом как обычно отправились отдохнуть на неделю к хандалу. На обратном пути в гаахх случилась авария. Водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся сначала с автобусом, набитым туристами, а потом с машиной, которые ехали в арат с отцом. Все три машины сорвались с обрыва. Единственным выжившим оказался водитель грузовика. Тот роковой день 35 лет назад Мискут Петья заперла на замок своё сердце, ум и память. С тех пор никто не допускался в её квартиру дальше прихожей. «Ваш сахраб во всех отношениях напоминает мне моего фарада», — повторила она. «Внешне, умом, походкой, манерой говорить. Или на вас ничего не знала о фараде?» Все случилось задолго до того, как она вышла замуж и переехала в Хададат Билдинг. Она выглядела озадаченной и миску питья продолжила. Блестящий был мальчик. Он унаследовал бы юридическую практику своего отца, если бы остался жив. Это все, что она сказала. Ее горе больше не было бременем, нуждавшимся в излиянии. С годами в изоляции она обросла плотным стародевическим панцирем. И никто не мог сказать, зарубцевались ли или всё ещё кровоточат под этим панцирем раны, нанесённые ей жестокой судьбой. «О, мне так жаль!» — начала была дель на вас. «Нет нужды!» — прервала её миску питья. «Все слёзы я давным-давно выплакала. Не осталось ни капли». Она приложила пальцы к мешкам под глазами, оттянула кожу и сказала «Видите?» «Совершенно сухие», — Дельновас сочувственно кивнула. «Но я позвала вас потому, что прошлой ночью всё слышала. Вы знаете, почему Сахраб так ведёт себя?» Проведя ночь в одиноких мучениях, Дельновас была благодарна ей за заботу. «Мой мозг отказывается это понять. Во всём этом нет никакого смысла. Вы говорите, что он внезапно отказался учиться выйти», — Дельновас кивнула, и мисс Кутпитья прищурилась. «А до этого хотел? Никто его не принуждал?» «Никто». Я пытаюсь вспомнить, но думаю, что это была его собственная идея ещё когда он ходил в школу. Глаза миску пяти превратились в узкие щелочки. В таком случае есть только одно объяснение. Кто-то накормил его чем-то нехорошим. Подмешал в еду или питьё. Это определённо колдовство. Заговорённый гриб. Дельновас вежливо постаралась скрыть свой скептицизм, но подумала, как соблазнительно верить в магию. Как быстро это все упрощает и объясняет. Мисс Кутпитья посмотрела на нее мрачно. «Вы знаете кого-нибудь, кому выгоден провал Сахраба? Может, кто-то хотел бы похитить его мозги для собственного сына?» «Мне никто не приходит в голову», — Дельновас невольно вздрогнула. «Это могла быть даже какая-то зловредная смесь, на которую он наступил на улице Для такого черного колдовства существует много способов». Теперь её глаза широко распахнулись и сверкнули предостерегающе. «Какие большие! Как фрикадельки!» — подумала Дельновас. «Но не волнуйтесь, всегда найдётся способ снять порчу. Можете начать с лайма», — она объяснила процедуру и точно описала жесты, которые следует выполнить. «Делайте это несколько дней. До заката. Потом приходите ко мне снова». И уже повернувшись, чтобы уйти к себе, добавила. кстати, «Теперь вы видите, как прав был хвост моей ящерицы?» «Что вы имеете в виду?» «Ваш ужин!» «Его испортила ссора, и электричество выключилось. То, что курицу зарезали прямо у вас в доме, — очень несчастливый знак. Проклятие предсмертного крика осталось под вашей крышей!» «Это была идея густада», — сказал отдельно вас. Пока она возвращалась домой, в ее сонном мозгу все время маячила чудная параллель между курицей и мстительными, вызвавшими пневмонию рыбками и питомцами Дариуши. «Бедная миску питья!» — подумала она. «Какая печальная судьба!» Торопясь снова лечь в постель, она не заметила писем на столе густада. 2. Дельновас еще спала, когда Сахарап проснулся и нашел отцовские письменные принадлежности на столе где тот оставил их после долгой ночи воспоминаний и размышлений. Поминки, поканувшим в прошлое дням и умирающим надеждам, закончились лишь когда мутный свет занимавшегося утро добрался до густада, отдававшего дань выпитому ром пиву. Разглядывая перьевую ручку, Сахраб удивился, почему отец продолжал пользоваться этим рудиментом. Он тоже долго не мог уснуть, страдая от обиды, от услышанных резких слов и душевного смятения, Может, он сам во всём виноват? Ответ на этот вопрос был непрост. Искать его следовало в огороде прошлого, где память вскапывала и заново засаживала делянки по собственному выбору. Зерно Сахрабовых тревог проросло давным-давно, задолго до вчерашнего вечера. Ещё тогда, когда его родители обнаружили, как легко их первенцу всё даётся. И дома, и в школе, и в работе, и в играх. Казалось, нет ничего, чего бы не сумел сделать Сахраб, причём сделать отлично. Шла ли речь об арифметике, уроках, творчества гуманитарных науках, он каждый год получал несколько премий в день вручения наград. Постоянно завоевывал он и призы за ораторское мастерство и участие в дебатах. С межшкольного соревнования театральных кружков, в спектакль, в котором он участвовал, увез главный трофей. На конкурсах изобретателей его экспонаты занимали первые места, и вскоре густаты и Дельновас уже не сомневались, что сын у них особенный. поэтому Естественно, когда Сахраб проявил интерес к авиамоделированию, Густад уверовал, что сын станет авиаинженером. Модели знаменитых зданий в миниатюре, выполненные Сахрабом, навели Густада на мысль, что сына ждет будущее блестящего архитектора. А возня со всякими механизмами, вроде консервных ножей, могла означать только одно – сын будет многообещающим изобретателем. Разумеется, судьба Сахраба могла оказаться намного плачевней, поскольку любовь и слепая вера родителей в сына были способны наделать куда больше бед. Единственным провальным увлечением Сахраба в школе был его роман с насекомыми. В восьмом классе его наградили за общие достижения в учебе книгой под названием «Узнай больше об энтомологии». Он прочел ее, несколько дней над ней размышлял, а потом стал ловить бабочек и мотыльков самодельным сачком. Умерщвлял он их в консервной банке с ватным тампоном, пропитанным бензином. Когда они переставали трепыхаться, открывал банку и осторожно расправлял крылышки. Обычно те были плотно сжаты вокруг ножек их ободка в положении противоположном естественному. Словно ин экстремис, бабочка пыталась защититься от ядовитых паров, прикрыв голову. Наперекор Регор Мортис, он симметрично распластывал четыре перепончатых крылышка бабочки на расправилке. Тоже самодельный. «Ин экстремис». Последний момент жизни перед самой кончиной, в переводе с латинского. Регор Мортис. Трупное окоченение, в переводе с латинского. Расправилка. Специальное приспособление для расправления крылатых насекомых с целью их последующего монтирования в энтомологические коллекции. Расправилка состоит из двух дощечек, между которыми расположен желобок с шириной с брюшко насекомых. Через несколько дней высушенная и легкая, как папиросная бумага, бабочка бывала готова к монтированию в коллекцию. Все хвалили его красивую работу, восхищались чудесными расцветками и узорами крыльев, как будто он сам их нарисовал. Экспонаты были пришпилены булавками, проткнутыми через грудку и аккуратно вставлены в энтомологическую коробку, которую он сам смастерил из фанеры с помощью инструментов прадеда. Последняя доставило Густаду особую радость. Глядя, как Сахраб работает инструментами его деда, он не уставал повторять «Наверное, любовь к плотничанию у нас в крови». А потом бабочки и мотыльки начали рассыпаться. Вскоре личинки уже ползали в коробке и это было отвратительное зрелище. День за днём Сахраб мог, почти не двигаясь, сидеть и наблюдать за ними, как парализованный. Завершив свою работу, личинки исчезли так же неожиданно, как появились, и Сахраб забросил свой энтомологический ящик на тёмную полку возле общего туалета в Чауле. Однако этот провал не должен был опровергнуть слухи о гениальности Сахраба. Поражение следовало превратить в победу. Густат был только рад взять вину на себя. «Это была моя оплошность», — сказал он. «Вместо бензина нужно было использовать тетрахлорид углерода, а я не обеспечил Сахрабу тот сорбент, который ему требовался. Сахраб больше не охотился за бабочками». Слава всемирно известного энтомолога была вычеркнута из Густадова списка карьер, которые он прочил сыну. После этого Сахраб сосредоточился исключительно на механике и изобретательстве. Он разобрал и собрал заново будильник, починил мясорубку дельноваз, привел в рабочее состояние диапроектор с увеличительным стеклом, найденный в письменном столе Густада, и показывал на стене в передней комнате кадры из комиксов которые доставлялись с «Воскресной газетой». Персонажи семейки Дегвуда Бамстада или Фантома отражались в натуральную величину. Майор Белли всегда присутствовал на показах и часто становился рядом с изображением, имитируя жесты Фантома, потрясал кулаком и произносил звуки вроде «Тадах! Бух! Бах!», а после этого наступало время «Воскресного обеда» с Тхансаком. Момент наивысшей гордости для Густада и Дельновас наступил, когда Сахраб, заставив Дариуша помогать ему, поставил спектакль по королю Лиру, собрав труппу из школьных друзей и друзей-соседей. Представление состоялось в дальнем конце двора. Стулья публика приносила с собой. Сахраб, разумеется, играл короля Лира. Был режиссером, продюсером, художником по костюмам и декоратором Он же написал краткую версию пьесы благоразумно решив, что даже аудитория, состоящая из любящих родителей, может впасть в коматозное состояние, если ей придется наслаждаться сверхлюбительским Шекспиром больше часа. Однако только когда Сахраб поступил в колледж, ему внезапно пришло в голову, что папа никогда не делал заявления и не лелеял надежд, связанных с артистической карьерой для сына. Он никогда не слышал, чтобы отец говорил «мой сын будет художником», «мой сын будет актером», «мой сын будет поэтом», «Нет, всегда только мой сын будет врачом, мой сын будет инженером, мой сын будет ученым-испытателем». Он вытер перо, закрутил крышку на бутылочке с чернилами и вспомнил, что однажды, когда век карандашей подходил к концу, отец показывал ему эту перьевую ручку. С веком чернил пришли планы на будущее. Мечта об идти обрела форму, потом полностью захватила их воображение. И Индийский технологический институт превратился в землю обетованную, Он стал их Эльдорадо и Шангрила, их Атлантидой и Камелотом, их Шанду и страной ос Шанду – исторический город, в 13 веке летняя столица Хубилай-хана, императора-основателя империи Юань. Это был храм святого грааля и все будет дано, и все будет возможно, и все сбудется для того, кто совершит паломничество туда и вернется со священной чашей. Тщетно было бы пытаться разделить нити энтузиазма, вплетённые в эту благородную ткань. Выяснить, кому изначально принадлежала идея и кого следует теперь винить, было так же трудно, как распознать, какая капля муссонного ливня первой коснулась земли. На столе лежало два письма. Сахраб быстро пробежал глазами письмо майора и начал читать написанный изящным почерком отца ответ, когда Дельновас поднялась с постели во второй раз. Она чувствовала, что должна что-то сказать насчёт прошлого вечера, но сын заговорил первым. «Ты читала письмо от дяди Майора?» «Какое письмо?» Он протянул ей листок. «Наверное, какой-то старый», — сказала она. «Ты же знаешь, как папа любит всё хранить». «Нет, это пришло всего четыре недели назад. Посмотри на штемпель». Густат с тёмными кругами вокруг глаз проковылял мимо, направляясь в ванную. Она дождалась контрольного сигнала. Металлического лязга затычки и заметила. Он так поздно лёг вчера, её голос звучал чуть укоризненно. Позднее, когда Густат пил чай, она сказала: "Мы видели письмо. Я не понимаю, кто такие вы. Для меня тут есть только один человек ты". Она пропустила его замечание мимо ушей. "Ты начал прятать почту? Интересно, что ещё ты скрываешь? Ничего?" Просто хотел поразмыслить о письме Джимми без того, чтобы мне давали тысячу советов все гении этого дома. Вот и все». «Тысячу советов?» — Дельновас опешила. «Двадцать один год мы все обсуждали вместе, а теперь я стала помехой? Ведь Джимми даже не сообщил никаких подробностей. Откуда тебя знать, что ты поступаешь правильно?» Густат ответил, что подробности не имеют значения. Помощь другу — дело принципа. «Все это время я только и слышал, майор то, майор это...» Я говорил, забудьте о нем, он исчез как вор. Так нет же. А теперь он просит помощи, я говорю, да, но ты все равно недовольна. А вдруг это что-то опасное? Чушь, он указал на Сахраба. Почему этот ухмыляется, как осел? Папа, не распаляйся снова, сказал Сахраб. Я думаю, ты правильно решил, но... О, он думает, что отец решил правильно. Ты ему сказала, что он мне больше не сын? С подчеркнутым сарказмом Густато-издевательски склонил голову. «Благодарю, благодарю вас, сэр, благодарю за ваше одобрение. Ну, продолжай, что оно?» Но я вспомнил, как дядя Джимми и твои друзья рассуждали о политике. Он бывало говорил, «Если хотите избавиться от этих проходимцев из Национального конгресса, есть только один выбор — коммунизм или военная диктатура. Забудьте о демократии на несколько лет, она не для страны, умирающей с голоду». Он очень похоже имитировал четкий бас-баритон майора, и Дельновас улыбнулась. Густаду тоже понравилась его имитация, но он тщательно скрыл это. Сахраб продолжил. «Представьте себе, а если дядя Джимми планирует переворот, чтобы свергнуть наше коррумпированное правительство?» Держа блюдце с чаем в одной руке, Густад другой схватился за лоб. «Опять этот идиотский разговор! Лучше представь себе что-нибудь полезное!» «Представь себя выйти!» — он помассировал лоб. «То, что Джимми бывало говорил, это всего лишь разговоры. Чего не скажешь, когда вокруг засуха, наводнение и нехватка всего?» «Знаю, знаю, я просто пошутил. Но как насчет наших руководителей, которые поступают противозаконно? Взять хотя бы лицензию на производство автомобилей, которую получил сын Индиры? Он говорит, мама, я хочу делать автомобили, и тут же получает лицензию». Не выпустив ни одного Марути, он уже сделал себе на нём целое состояние и спрятал его на швейцарских банковских счетах. Дельновас внимательно слушала рассказ Сахраба о том, как первый опытный образец автомобиля разбился во время испытаний, но тем не менее был одобрен к производству по приказу с самого верха. Она была сейчас самозванным рефери между отцом и сыном, и выражение её лица отражало счёт поединка. «Приятно видеть, что твой сын читает газеты», — сказал Густат, допив чай из блюдца. «Он мог бы стать гением, но позволь мне кое-чему его научить. Что бы ты ни прочел в газете, сначала отдели половину. Это соль и перец. От того, что осталось, отними 10%. Это имбирь и чеснок. А иногда, в зависимости от способности автора-журналиста, еще пять. Это молотый чили. Тогда и только тогда получишь правду». Без массалы и пропаганды. Дельновас понравился его импровизированный урок. Счёт на его табло обновился. Густат откинулся назад и подвинул свою чашку к чайнику. «Но я слышал это от живого свидетеля», — возразил Сахрап. «От одного из моих товарищей по колледжу. Его отец работает в испытательном центре». «Товарищ по колледжу! Слушаешь идиотские разговоры и забиваешь себе голову всяким мусором. Скажи спасибо, что у нас демократия. Будет тут как в России». «Тебя с твоими товарищами уже упаковали бы и отправили в Сибирь!» Он потер лоб. «Когда он ведет такие речи, у меня мозг вскипает! Предупреждаю, если со мной случится удар, виноват будет твой сын!» Продолжая стыдить за их разговором, Дельновас все больше расстраивалась. То, что поначалу походило на острые дебаты, она почти радовалась, надеясь, что они приведут к улаживанию ситуации, вновь разгоралась по вчерашний костер. Она сделала знак Сахрабу ничего не отвечать. «Говорю в последний раз, послушай меня, забудь про своих друзей, забудь про свой колледж с его бесполезным дипломом, подумай о будущем. В наше время любой подъемщик, любой клерк, работающий за две пайсы имеет степень бакалавра искусств». Он взял свой ответ майору Белли Мори и пошел к письменному столу за конвертом. Дельновас кивком велела Сахрабу идти за ней. Кухню она выбрала из корзинки лайм и сказала сыну, чтобы он закрыл глаза. «Зачем воспротивился тот? Что ты собираешься делать с этим лаймом? Это не причинит тебе вреда, просто немного вправит мозги. Что за бред? Мозги у меня и так на месте!» Она шикнула на него и умоляюще попросила смирить свою гордыню и сделать это ради неё. «Существует столько всего, чего наука не может объяснить, а этот лайм ничем тебе не навредит. Ну ладно, он нехотя закрыл глаза». «Сначала папа драматизирует, потом ты занимаешься колдовством. Вы меня с ума сведёте!» «Не груби. И не надо громких слов!» Держа Лайм в правой руке, она семь раз обвела им вокруг головы сына по часовой стрелке. «Теперь открой глаза и смотри на него внимательно». Она опустила Лайм вниз к его ногам и положила в пакет из коричневой бумаги. Потом, позже, она выбросит его в море. Этот последний шаг был, по словам Мисс Купитьи, решающим. Ни в коем случае нельзя было выбрасывать лайм вместе с мусором. Внезапно все, что сказала миску питья, показалось ей исполненным глубокой мудрости. 3. После конфуза, случившегося во время званого ужина, Густат испытывал неловкость, встретившись с Дин Шавджи в понедельник, но Дин Шавджи сразу разрядил ситуацию. «Не волнуйся на этот счет. Споры — это нормально, когда мальчик растет. Ты думаешь, я, прожив столько лет, ничего подобного не видел?» Во время перерыва густат не пошел на лестничную площадку, куда добывало привозил сутки с обедами, предоставив своему обеду вернуться домой нетронутым и без карандашной записки для дельноваз, записки, которая на протяжении 21 года была для них нерушимым ритуалом. Он всегда писал, а она всегда читала ее, как бы не поссорились они накануне Даббавала, служащий системы доставки горячих обедов, действующий в индийских городах. Даббавалы забирают из домов или ресторанов готовые блюда, помещенные в металлические сутки даббы, и доставляют их клиентам в офисы или на предприятие, а затем развозят пустую тару обратно, хинди. Так было до сегодняшнего дня. В этих ежедневных записках не было ничего особенного. Дорогая, сегодня трудный день, совещание у управляющего. Расскажу потом. Люблю. Три Или, дорогая, Тхандар Патио был вкуснейшим. От одного аромата у всех слюнки потекли. Люблю. Три икса. Тхандар. Персидский соус суп. Издала. Патио. Морепродукты в остром соусе. Часто креветки. Дин Шафджи подошел к столу Густада с пакетом сэндвичей. В отличие от остальных, он по утрам приносил обед с собой в портфеле. Обычно это были остатки вчерашнего ужина, заложенные между двумя ломтями хлеба. Зачастую такие деликатесы, как цветная капуста, баклажаны, фасоль или тыква. Он с аппетитом съедал всё это вместе с размокшим хлебом. Если его подкалывали насчёт его эпикурейских радостей, он отвечал. «Что бы ни дал мне мой домашний стервятник, я съедаю беспрекословно» иначе она меня самого слопает живьем». Счастливыми днями для Дин Шавджи были такие, как сегодняшние, когда от вчерашнего ужина ничего не оставалось. В этих случаях Аламай утром жарила острый омлет и клала его между двух кусков хлеба. Когда он разворачивал бумагу, запах лука, имбиря и чеснока вырывался наружу мощной струей. «Давай, Яарь!» — сказал он Густаду. «Бери свой обед и пошли в столовую». Он не хотел опоздать к ежедневному аттракциону. Каждый день в столовой во время обеда их постоянная компания собиралась, чтобы побалыгурить. Они пересказывали неувидаемо популярные анекдоты о сикхах. Что сказал бегун Сардарджи, финишировав первым на азиатских играх, когда его спросили, ну, как теперь можно и расслабиться? Он сказал, нет-нет, я же Арджун Сингх перекатывающиеся гласные южноиндийских языков, как мадрассы произносят минимум ю а гуджа-рацах, иронизируя над их искаженной английской фонетикой и трудностями с произношением гласных, особенно гласной «о». Зачем Гуджу ездил в Ватикан? Он хотел послушать популярную музыку. В Индии сардар – титул, распространенный среди сикхов, принадлежащих джатов этническая группа с древней культурной историей. Шутки сардарджи или шутки сардара – это шутки, основанные на стереотипных представлениях о сикхах, одной из которых состоит в том, что физическая подготовка для сикха якобы важнее, чем интеллект. В последние годы было несколько случаев, когда сикхи протестовали против шуток сардарджи, как задевающих чувства сикской общины. Арджун – лиственное дерево, вырастающее до 20-27 метров и обладающее многочисленными целебными свойствами. Так называемый язык «мадрас-башай» – диалект тамильского, на котором говорят «в мадрасе», теперь «чинай», стал источником каламбуров и двусмысленностей в тамильских фильмах 1950-х годов. Игра слов, основанная на английском названии «сана папы римского поп» pop, Если «о» произнести как «оу», вместо «поп-музыки» получится «папская музыка», а дальше вместо «поп-корн» — «папская мозоль». Зачем Гуджу укусил Иоанна Павла за большой палец ноги? Он хотел откусить его попкорн а О пуштунах, которые якобы имеют склонность к заднему проникновению. Пуштун приходит к врачу. «Доктор Сахап, у меня сильно болит живот». Врач ставит ему клизму. Пуштун уходит от врача в восторге и рассказывает друзьям. «Арэ, современная медицина не только лечит, но и доставляет огромное удовольствие. Боль в животе, а лекарство приятно вводит через задницу». На следующий день его друзья выстраиваются в очередь к доктору за клизмой. «Сахаб, уважительное обращение к мужчине, занимающему какую-либо должность». Себя компания, собиравшаяся в столовой, тоже не щадила, насмехаясь над общеизвестным фактом, что у всех парсов длинные носы. Что бывает, если Баваджи в состоянии эрекции войдет в стену? Он разобьет себе нос. Баваджи — уважительное название мужчины-парса в Индии. Ни одна этническая или языковая общность не бывала обойдена. Когда доходило до анекдотов, в столовой воцарялось идеальное равенство. Обеденный перерыв являл собой единственный приятный момент в унылом рабочем дне. Безусловно, Дин Шафджи был звездой этого представления, собравшиеся старались не пропустить ни одного его слова. Другие тоже вносили свою лепту, но с Дин Шафджи никто сравниться не мог. Он запоминал все, что когда-либо слышал, и спустя недели, а то и месяц, выдавал это, переиначив, усовершенствовав и сочинив на этой основе свою фирменную историю. Никто не возражал против небольшой доли плагиата. Иногда вместо анекдотов они устраивали песенные посиделки. Если Дин шаф был звездой комического часа, то Густат блистал в пении. Особым успехом пользовалось его исполнение знаменитых песен Гарри Лаудера, таких как «Бродяга в сумерках» и «Я люблю девушку», который Густат пел с великолепным шотландским акцентом. Гарри Лаудер. Годы жизни 1870 1950 знаменитый шотландский певец и комик. Хотя принято было петь хором, все замолкали, когда он выводил «У лазурных берегов изумрудных холмов, там, где солнце золотит Лох-Ламонт, там, куда мы с любимой не вернемся уж вновь, у лазурных берегов Лох-Ламонт». Но когда доходило до припева, они не могли сдержаться и присоединялись к густаду хором, в котором тонул его бретон. «Земным будет путь твой, мне же выпал иной». В Шотландии буду я первым, но с любимой моей мы не встретимся вновь на волшебных берегах Лох-Ламонта. Впрочем, анекдотами и пением время обеда не ограничивалось. Порой в этот час разгорались острые споры о делах, связанных с общиной, таких, например, как разногласия по поводу башни безмолвия. Когда банковские операционисты и кассиры обсуждали предложение реформаторов ввести кремацию, страсти накалялись и случались яростные личные столкновения. Но Дин Шавджи удавалось разрядить напряжение, сказав что-нибудь вроде «Лучше пусть меня растерзает мой домашний стервятник, чем хищники в перьях. В этом случае у меня, по крайней мере, будет гарантия. Ушаната не оставит от меня даже самых маленьких кусочков, которые могли бы разнести по всему Бомбею пернатые». Откусывая от своего сэндвича с омлетом, он напомнил Густаду насчет обеда. «Не жди меня», — ответил Густат. «Я сегодня не обедаю». Как бы ни любил Дин Шавджи ходить в столовую, он решил остаться с другом. «Хочешь бутерброд? Половинку?» Он протянул ему свой пакет. Густат лишь молча отрицательно махнул рукой. «Пойду пройдусь». «Я с тобой. Есть могу и на ходу. Это даже полезно для пищеварения». Направляясь к выходу, они проходили мимо новой машинистки, Лори Кутина изящно подносивший к губам ложку густо приправленного специями риса. Лори Кутина была человеком таким же безупречно аккуратным, как и ее рабочий стол, где каждый предмет лежал строго на своем месте. Она не любила столовую и на время обеденного перерыва просто бережно сдвигала в сторону свои канцелярские принадлежности, освобождая место для салфетки, на которую ставила контейнер с едой. Когда Дин Шавджи с густадом проходили мимо, ее язык змейкой высунулся изо рта и подобрал случайно прилипшую к губе рисинку. «Какая конфетка!» — шепнул Дин Шавджи. Девушка сидела, положив ногу на ногу, и короткая юбка съехала вверх довольно высоко, но в рамках приличия. о застонал — Застонул Дин Шавджи. «Я этого не вынесу! Просто не вынесу! Я должен как можно скорее ей представиться!» Он сунул руку в карман и, сжав кулак, переместил его ближе к паху. Все это было частью роли, которую он обожал исполнять не столько всерьез, сколько для поддержания образа персонажа, коим к его большому удовольствию назначили его сослуживцы, образа Казановы с фонтана Флора. Они вышли под палящее солнце и, пройдя несколько шагов, вынуждены были посторониться, чтобы пропустить припозднившегося добовалу, с клетью, набитой контейнерами для обедов, на голове, который трусцой маневрировал в толпе. Порыв ветра подхватил пот, струившийся по его лицу, и швырнул его в их направлении Дин Шавджи инстинктивно заслонил руками свой пакет с бутербродами. Обменявшись полными отвращения взглядами, они вытерли со щек соленую мокрую пыль белыми носовыми платками. «Это еще ничего», — сказал Дин Шавджи. «Вот однажды мне довелось садиться в поезд около 11 часов дня. Тебе когда-нибудь приходилось?» «Ты же знаешь, я не езжу на поезде. Это самое время для добавал. Им вообще-то положено пользоваться только багажными вагонами, но некоторые проникают и в пассажирские. Народу битком, а вонь стоит!» «Тоба, Тоба, да никогда больше», — в переводе с хинди. Вдруг я почувствовал, что у меня намокла рубашка, и догадался, что это было. Да бывало. Он нависал надо мной, держась за поручень, и у него капало из голой подмышки. Кап, кап, кап, пот. Я миролюбиво сказал, пожалуйста, отодвиньтесь немного, у меня намокает рубашка, Мехербани. Мехербани, сделай одолжение, пожалуйста, в переводе с хинди. Кота, как будто меня и нет. Кота, здесь никакой реакции в переводе с хинди. Тут уж я просто взбесился и заорал «Эй, вы человек или животное, посмотрите, что вы делаете!» Я встал, чтобы показать ему мокрое пятно и угадай, что он сделал. Ну, попробуй угадай. Что? Он повернулся и юркнул на мое сиденье. Чтоб мне мало не показалось. Ну, что делать с такими невежами? Никакого воспитания, никакого благоразумия, ничего. А знаешь, кто несет за это ответственность? Лидер ублюдочной Шевсианы, который обожает Гитлера и Муссолини. Он с его бредовым лозунгом «Махараштра для маратхов». Они не остановятся, пока не установят свой маратхский Раджастан. Пока Дин Шафджи произносил свою речь, они дошли до главного перекрестка дорог на площади перед фонтаном Флора, где в плотный поток транспорта, двигавшегося по кругу, вливалось пять улиц, напоминавших гигантские щупальца. Машины внезапно выруливались со своей полосы и рискованно встраивались в другую. Красные двухэтажные автобусы с логотипом best направлявшиеся в Калабу, опасно кренились, объезжая площадь по кругу. Калаба — колониальный район Бомбея, расположенный в его южной части на правобережье мыса, вдающегося в Аравийское море. Бестрашные ручные тележки, приводимые в движение энергии мускулов и костей, темпераментно конкурировали с ними лучшим, что можно было сделать из стали, бензина и вулканизированной резины. Почти парализованный поток кругового движения с каменным фонтаном в середине напоминал огромное замершее колесо, вокруг которого бурлила деловая жизнь, совершая свое гудящее, звенящее, сигналищее, жалующееся и визжащее, тарахтящее, бухающее, пронзительно кричащее, пульсирующее, тяжело вздыхающее, Брюзжащее, никогда не заканчивающееся перемещение по метрополии. Дин Шавджи и Густат решили пойти по улице Вир-Наримана. Хуршет Фрамджи-Нариман, годы жизни 1883-1948, также известный как Вир-Нариман, был одним из сторонников парсов в Индийском национальном конгрессе. Уличный художник, скрестив ноги, сидел на углу перед нарисованными мелом на асфальте изображениями богов и богинь. Время от времени он вставал, чтобы собрать мелочь, брошенную ему набожными прохожими. Густат указал на сухой фонтан. «Можно по пальцам пересчитать, сколько раз за последние 24 года из фонтана била вода. Подожди, вот возьмут власть маратхи. Тогда у нас будет настоящий гандурадж», — сказал Дин Шавджи. Они только умеют, что драть глотки в парке Шиваджи, выкрикивать лозунги, угрожать и переименовывать улицы. Ганду, тупица, придурок, в переводе с хинди, радж, власть. Так называли английское господство в Индии. Шиваджи, парк в Бомбее, место политических и общественных митингов еще со времен борьбы за освобождение от британского владычества. Внезапно он ужасно распалился, чувствовалось, что на душе у него действительно накипело. Зачем менять название? Придурки, мать их! Хутат Мачоук. Хутат Мачоук. Площадь мучеников. Площадь в Бомбее, названная в честь движения Самьюкта Махараштра, которая с 1956 по 1960 год выступала за создание независимого махаратаязычного государства. Прежнее название – Площадь Фонтана Флора. Новое название площади плевком вылетело у него изо рта. Чем им не угодил фонтан Флора? Да какая тебе разница? Если маратхи от этого будут счастливы, пусть переименуют несколько улиц. Будет чем заняться. Разве название это главное? Нет, густат Дин Шафджи был совершенно серьезен. Ошибаешься. Названия очень важны. Я вырос на лэмингтон роуд но она исчезла. На её месте теперь Дада Сахеп Пхатхамкар Марк. Моя школа находилась на Карнак Роуд. Теперь она вдруг стала Лакмания Тилак Марк. Я жил на слейтер Роуд. Она тоже скоро исчезнет. Всю свою жизнь я ходил на работу на площадь фонтана Флора. И вот в один прекрасный день это название меняется. Так что же стало с моей жизнью? Я что, прожил какую-то неправильную жизнь, в которой все названия были неправильными? «Разве у меня будет шанс прожить жизнь снова с этими новыми названиями? Скажи мне, что случилось с моей жизнью? Ее вот так запросто стерли? Нет, ты скажи!» Густаду впервые пришло в голову, что все эти годы он совершенно несправедливо считал друга просто балагуром. Конечно, другом, да, но в то же время клоуном и шутником. «Не надо так расстраиваться, диншу сказал он. «Ему никогда не приходилось слышать от Дин рассуждений на метафизические темы. И это уменьшительно-ласкательное обращение было лучшим, что он смог придумать, пока подыскивал еще какие-нибудь слова. Но в этот момент в мужчину на Ламбретти, ехавшего по Вир на Риман Роуд, врезался автомобиль, следовавший в противоположном направлении, и тема переименований была забыта. «О, Господи!» — воскликнул Дин Шавджи, когда мужчина перелетел через руль своего мотороллера и приземлился рядом с тротуаром неподалеку от них. Струйка крови текла у него изо рта. Пешеходы и хозяева ближних магазинов бросились ему на помощь. Дин Шавджи тоже хотел подбежать, но густат не мог сдвинуться с места. Головокружение и тошнота нахлынули на него, и он ухватился за руку Дин Шавджи. Тем временем машина скрылась из виду. Люди спрашивали друг у друга, не запомнил ли кто ее номера От участка с круговым движением подошел полицейский, чтобы принять необходимые меры. «Еще шесть дюймов», — сказал Дин Шавджи и у него череп раскололся бы, как кокосовый орех. Счастье, что он приземлился в сточном жёлобе. Что с тобой, Густат? Почему ты так побледнел? Густат отпрянул и прикрыл рот ладонью. Все внутренности у него словно подступили к горлу. Дин Шавджи быстро поставил диагноз. «Так-так, проблема в том, что ты ничего не ел», — пожурил он его. ведь крови на пустой желудок — это плохо. Вот почему солдат перед боем всегда хорошо кормят». Он решительно повёл друга к ресторану на углу. Внутри было прохладней Они выбрали столик под вентилятором. Густат вытер холодную испарину со лба. «Лучше?» — спросил Дин шеф -Джи. Густат кивнул. Столы были накрыты стеклом, под которым лежало меню, вмещавшееся на одной странице. Стекло было мутным и покрытым пятнами, но увеличивало текст. Густат положил на стол обнаженные предплечья, наслаждаясь прохладой столешницы. Жужжание медленно вращавшегося под потолком вентилятора успокаивало. Сквознячок нес из кухни к выходу пикантные запахи. На стене за кассой висело написанное от руки объявление «Плевать и играть в сатту запрещено». «Сатту. Азартная игра с ставками появившаяся в Индии вскоре после обретения независимости». Другой плакат гласил «Уповай на Бога, и тарелка риса тебе обеспечена». «Вот было бы забавно привести сюда на второй этаж Лори Кутина», сказал Дин Шавджи, указывая на антресольный зал с отдельными кабинетами, где работал кондиционер. «Деньги были бы потрачены не зря!» Подошёл официант с мокрой тряпкой в одной руке и двумя стаканами воды в другой. Он держал их за ободки так, что пальцы окунались в воду. Они убрали руки со стола, чтобы дать ему бегло протереть поверхность. Над столом поплыл неприятный запах чего-то кислого и затхлого. Дин Шавджи сделал заказ. «Тарелку самосов с бараниной. Соус чатни. И два на скафе». Он поднес губам стакан, но отпечатки пальцев официанта на ободе напомнили ему о том, как стаканы были принесены, и он, не отпив ни глотка, поставил стакан обратно. «Мы столько лет знакомы, Густат, а я и не знал, что тебя мутит от вида крови. «Не говори глупостей, кровь здесь ни при чём». Что-то в его голосе заставило Дин Шафджи понять, что шутки сейчас неуместны. Просто это был своего рода шок. Я знаю того человека на мотороллере. Он помог мне, когда я вывалился из автобуса. Помнишь тот несчастный случай, что со мной приключился? Разумеется. Я думал, что это майор тебя... Да-да, но это было позже. А этот человек был таксистом, который позаботился о нас с охрабом. Отвёз нас домой. И даже денег не взял. Он поднял голову и посмотрел на вентилятор. 9 лет я ждал случая, чтобы поблагодарить его. И вот вижу, как он взлетает в воздух и разбивает себе голову. Совпадение или что? Сегодня была моя очередь помочь ему, а я сплоховал. Как будто Бог устроил мне испытание, и я его не выдержал. «Арэ, ерунда! Не твоя вина, что тебе стало худо!» Дин Шавджи добавил три ложки сахара в свой кофе и немного на самосы. «Давай ешь, тебе сразу полегчает». Он придвинул к себе чашку густада, положил в нее две ложки сахара, размешал и подвинул ему обратно. «Так что там насчет майора? Ты выяснил, куда он пропал?» Самосы были с поджаристой корочкой. Он жевал с хрустом. Кусочек румяной масляной корочки отвалился от верхушки пирожка и упал ему на блюдце. «Нет». может он убежал? «Чтобы снова вступить в армию», — пошутил Дин Шавджи, заправляя в рот корочку теста. «Думаешь, будет война с Пакистаном?» Устат пожал плечами. «Видел фотографии в газетах? Кровавые мясники режут направо и налево. А что же окружающий мир? Он благостно расслаблен, ничего не предпринимает. И где теперь эта Америка, мать ее? Не говорит ни слова!» А если Россия только заикнется, Америка тут же заявляет протест в ООН. Стоит Косыгину пухнуть, и Америка выдвигает свое предложение в Совете Безопасности. Густат вяло рассмеялся. Всем плевать, никому не дело до бедных бенгальцев. А этот Чутья Никсон языком вылизывает себе путь в Пакистан через его задний проход. Это правда, согласился Густат. Пакистан очень важен для Америки из-за России. Чутья негодяй проныра переводе с хинди. «Как это?» Густат решил наглядно продемонстрировать ему геополитическую реальность. «Смотри, это блюдо — Россия. А за ней моя чашка — это Афганистан. Очень дружественная россии так? А теперь поставь свою чашку рядом. Это Пакистан. Но что будет южнее Пакистана?» «Ничего», — ответил Дин Шабджи. «Тебе нужна еще одна чашка?» «Нет, ничего не надо, потому что к югу от Пакистана только море». И вот именно этого Америка так боится. Если Пакистан когда-нибудь подружится с Россией, тогда для России дорога к Индийскому океану будет открыта. а воскликнул Дин Шевджи. «И тогда два маленьких американских галаз окажутся в руках у русских». Галас. Шары в переводе с хинди. Ему понравилась такая наглядная тестикулярная метафора. «А чтобы защитить свои мягкие галас...» Они пальцем не пошевелят, даже если шесть миллионов бенгальцев будут убиты. Лишь бы Пакистан был доволен. Официант положил счет на стол. — Я угощаю, я угощаю, — настаивал Дин Шавджи по дороге к кассе, держа маленький листок в вытянутой руке и не давая Густаду перехватить его. Солнце снаружи палило нещадно, и друзья ускорили шаг. Когда они входили в здание банка, обеденный перерыв почти закончился. Лори Кутина готовилась снова приступить к работе. «Нет, я этого не вынесу, я шепнул Дин Шавджи. «Какое тело! ах Сливки с сахаром! Как было бы здорово пригласить её на обед!» При упоминании о сладких сливках у Угустада заурчала в животе. Он вспомнил блюдце с такими сливками, которые ему давали в детстве каждое утро с хрустящей тёмной лепёшкой. Мама снимала сливки с молока, после того, как его кипятили и охлаждали. А теперь молоко, которое привозит Пхайя, такого плохого качества, что сколько его не кипяти и не ни охлаждай, ничего даже отдаленно похожего на сливки не получишь. 4. Когда Густат возвращался с работы, вонь вдоль черной стены была невыносимой. Невоспитанные люди никогда не поймут, что эта стена не общественный туалет, подумал он, скидывая руки, чтобы отогнать мух и москитов. А ведь сезон москитов еще не настал. Открыв английский замок своим ключом и распахнув дверь, он столкнулся с суровым взглядом Дельновас. «Твои сыновья один за другим создают проблемы», — сказала она. «Что на сей раз?» Приходил мистер Рабади, жаловался, что Дариуш пристает к его дочери. В доме это производит дурное впечатление. Мой сын Гордливый толстухи этого идиота, чушь собачья. Вражда между Густадом и мистером Рабади длилась уже не один год. Когда-то у мистера Рабади было неуклюжее, пускавшее слюни создание по кличке Тигр, которое он предпочитал считать брутальным псом, помнишь его восточноевропейской овчарки и лабрадора. Тигр был очень дружелюбным и вполне безобидным, но мистер Рабади всячески создавал вокруг него ауру опасного зверя. Он водил его в ошейнике с угрожающими шипами на массивной цепи вместо обычного поводка и при этом всегда держал в руке крепкую палку, предположительно для того, чтобы усмирять дикое животное, если оно выйдет из повиновения. Пока хозяин шествовал, выставляя напоказ свой устрашающий атрибут, дородный тигр безмятежно брел рядом, спокойный, в полной гармонии с окружающим миром. Мистер Рабади имел обыкновение выгуливать тигра во дворе рано утром и поздно вечером. Тигр скреб лапами и обнюхивал землю в поисках подходящего места и обычно выбирал густадовые кусты — розовые и сапджо, от которых приходил восторг. Сапджо. Здесь зелёный в приводе с хинди. Поскольку был крупной собакой, он оставлял весьма внушительные и дурно пахнувшие кучи, которые лежали в кустах до тех пор, пока на следующее утро не приходил Кучравали и не подметал двор. Кучравали, дворник в переводе с хинди. Густат неоднократно просил мистера Рабади не подпускать собаку к кустам. Но тот утверждал, будто невозможно удержать такого большого и сильного пса, как тигр. В конце концов, спрашивал мистер Рабади, чтобы почувствовал сам густат, если бы кто-то оттаскивал его от туалета, когда ему туда нужно позарез? Противостояние со вспыхивавшими время от времени ссорами продолжалось, и однажды вечером густат, заметив пресловутую парочку кустов, открыл окно и выплеснул на них ведро холодной воды. Хозяин и собака промокли насквозь. «Ах, простите!» — невозмутимо сказал густат. «Я как раз поливал свои растения!» Судя по всему, тигру купание понравилось. Он дружелюбно залаял и завилял хвостом. А вот мистер Рабади оглашал вечернюю темноту угрозами до тех пор, пока сверху из разных окон дома не начал раздаваться смех. К семи годам тигр стал малоподвижен и страдал ожирением. Даже короткая прогулка по двору изнуряла его и стоило огромных усилий заставить его задыхающегося и отдувающегося подняться обратно по лестнице. Но однажды утром что-то стукнуло ему в голову, и он сорвался. Невзирая на свою комплекцию, он сделал семь бешеных кругов по двору. По одному за каждый год своей короткой жизни, прежде чем мистеру рабади удалось его остановить. Однако усилие оказалось, видимо, чрезмерным для непривычного сердца тигра. Он отошёл в тот же день на закате, и мистер Рабади быстро организовал встречу с Дустурджи Бориёй, чтобы тот объяснил ему странную смерть его собаки. Дустурджи Бория молился в Храме Огня весь день за исключением двух часов, в течение которых он каждое утро раздавал советы таким людям, как мистер Рабади. Освободившийся от своих обычных обязанностей священнослужителя, Поскольку годы давали о себе знать, он, бывало, проводил время, укрепляя связь со своим контрагентом там, наверху, который, по его словам, являлся источником его озарений. Дустурджи Бария раздавал советы бесплатно и неограниченно. Не существовало ситуаций, в которых он не мог бы разобраться. В считанные минуты он объяснил, почему смерть тигра оказалась именно такой, какой оказалась. Но что было еще важнее — Он дал мистеру Рабаде точные указания относительно его следующей собаки. «Она должна была быть белой», — сказал он женского пола, «весить не более 30 фунтов и иметь в холке не больше двух футов». Мистер Рабаде может дать ей любое имя, только начинаться оно должно непременно на букву «К». Он также предписал ему по определенным дням месяца читать молитву «Тандорости» за здравие собаки. «Тандорости». «Молитва о здоровье в зороастризме». Вооруженный наставлениями Дустурджи Бории, мистер Рабади отправился покупать собаку. Для всех жителей Хададат-билдинга было огромным облегчением, когда преемницей тигра оказалась маленькая белая девочка, померанский шпиц, которую назвали Капелькой. Густадовы кусты никакого интереса для нее не представляли, поскольку к тому времени все рыбки и птицы Дариуша полностью разложились. Однако неприязнь между мужчинами не только не исчезла, но и не уменьшилась. «Этот идиот-собачник может болтать все, что угодно», — сказал Густат. «Где сейчас Дареуш?» «Думаю, еще играет во дворе», — вас обмахивалась газетой. «Вот наказание, столько мух!» «А все из-за этой мерзкой стены!» — откликнулся Густат. «Вот стемнеет, еще и москиты налетят. Я сегодня видел их целые тучи. Когда к обеду вернулся Даревуш, Густат потребовал рассказать в точности, что произошло. «Ничего!» — возмущенно ответил мальчик. «Иногда я разговариваю с Жасмин, если она бывает во дворе вместе со своими друзьями. Я со всеми разговариваю. Послушай, ее отец чокнутый, так что держись от нее подальше. Если она в компании твоих друзей, не подходи к ним». «Это нечестно запротестовал Даревуш. Однако, правда состояла в том, что Жасмин была единственной причиной, по которой он в последнее время так часто встречался с друзьями. Он таял от взгляда ее бархатистых карих глаз. Никогда прежде ему не доводилось испытывать такого приятного чувства. «Честно или нечестно мне все равно. Я не хочу, чтобы собачник снова пожаловался. Дискуссия окончена. Давайте обедать». Но обед стал настоящим испытанием. Мухи жужжали и роились над едой, Москиты пикировали на стол со всех сторон. Рошан вздрагивала каждый раз, когда насекомое садилось в ее тарелку. Между тем, как Дариуш тренировал сноровку, пытаясь словить их на лету. «Надо плотно закрыть все окна», — сказал Густат. «И мы перебьем всех, которые останутся внутри». Однако очень скоро все вспотели в духоте закрытого помещения, и окна пришлось снова открыть. Кое-как они все же покончили с обедом. «Люди мочатся на стену, как будто это уборная в их собственном доме», сказал Густат, хлопнув себя по шее и отбросив убитого москита. В аптечном отделении буфета он нашел маленький, наполовину использованный тюбик Адомаса. «Надо завтра купить новый. Производители Адомаса только жиреют на этих москитах. Вот и все». Они поровну разделили оставшуюся в тюбике мазь, чтобы как-то пережить вечер.